Дмитрий Лазарев Вальс с тенью Часть вторая Окончание Пятница день клонится к вечеру. Арсений лихорадочно добивает последней страницы перевода. Ночные бдения все-таки сыграли свою роль. Он успевает. Совсем не спит последние дни, но организм пока держится. Ничего, отоспится потом. А если не спать, вероятность провала минимальна. Как ни странно, спать не хочется. Перед глазами пестреют строчки английского текста. Ему очень важно закончить эту работу до звонка Ани. Когда она придет, его ничто не должно от нее отвлекать. Это будет только их вечер. Поэтому он торопится, правда, при этом не забывая о качестве. Переводить Болотников умеет и любит, а работает всегда на совесть, даже когда речь идет о мусоре, за который он берется исключительно ради денег. Обычно близость завершения очередной работы приводит его в приподнятое настроение, но сегодня все иначе. И дело не только в приезде Ани, которая стягивает на себя все положительные эмоции. Нет, тут что-то еще, связанные непосредственно с этой книгой, непонятные чувства тревоги, почти страха, иррациональные, и оттого еще более противные. И откуда спрашивается, что берется? Сегодня работается механически, без огонька. Но это ничего, Это бывает. Арсений – профессионал и способен давать результат независимо от настроения. Переводчику тоже бывает нужно вдохновение, особенно если он трудится над художественным текстом. Но приходит оно далеко не всегда, и настоящие и волки этого дела умеют обходиться без него. Так и Арсений сегодня. «Через «не хочу» и «не могу» на морально-волевых периодически нетерпеливо косясь на молчащий смартфон. Ну где же, где заветная смс -ка? Одна утром уже пришла, о том, что долетела Аня успешно. Теперь близится время второе, и чем дальше, тем больше его беспокоит ее отсутствие. Тревога нарастает по экспоненте. Страх накатывает из глубины существа, и ему лишь огромным усилием удается концентрировать мысли на работе. Ее надо закончить. Сейчас. Если ее закончить, то... Дальше Арсений свои мысли не пускает, иначе просто не сможет продолжать. «Делай, что должно, и будь, что будет». Хороший девиз, но как же иногда трудно ему следовать. Еще. Еще фразу. Две. Абзац. «Длинный путь, кажется, короче, если разбить его на небольшие участки». А тут уже и дистанция вроде не марафонская, но каждый ее метр, выраженный в эквиваленте печатных слов, дается невероятно тяжело. Мозг работает почти на автомате. Заточенная под ремесло Арсения высококлассная лингва в работу которая иногда подпускается только творчеству. Но не сегодня. Сегодня только так, академически, четко, правильно, но сухо. Просто по-другому не получается». «И хорошо еще, что получается хоть так. Хорошо, что нет провала, не дает сбоев память, что удается пока справляться с накатывающим страхом». Бринчит колокольчик. В первый момент это кажется галлюцинацией, но потом доходит смс -ка! Такой сигнал настроен на сообщение в смартфоне Арсения. С какой-то болезненной радостью он кидается к тумбочке, сосредоточившись, касается сенсорного экрана в нужной точке. «Привет! Заканчиваем!» «Буду примерно через полчаса. Жди!» «С нетерпением!» — набирает он, с трудом попадая в нужные буквы и захлебываясь от восторженного предвкушения, которое ненадолго даже отгоняет страх. «Кстати!» — проносится в голове у Болотникова. «Полчаса осталось. Полчаса на одну страницу успею? Правда, без танца. Хотя какого черта? Кому нужен вальс тенью, когда оригинал практически на пороге?» Арсений быстро возвращается к компьютеру и, пользуясь отступлением страха, лихорадочно продолжает работать. Последние страницы везёт. Переводчика посещает вдохновение, и текст получается красивым, может быть, даже лучше, чем оригинальный английский. Это компенсация за некоторую бесцветность страниц предыдущих. Вперёд, вперёд, к завершению! Вот они, последние строки! С наслаждением, к которому, однако, примешивается немалая доля возвращающегося страха, Арсений печатает слово «Конец» и, несколько секунд не веря, смотрит на экран компьютера. Затем сохраняет файл. Неужели все? И в этот момент звучит дверной звонок. «Аня!» Болотников на подгибающихся ногах идет к двери. «Вот оно!» То, чего он так долго ждал, о чем мечтал каждую ночь перед тем, как смежить веки и провалиться в объятия очередного кошмара про собственную смерть. Эта встреча эта девушка постоянно грезились ему. И сейчас, наконец, он ее увидит. Арсений на ходу поправляет волосы и одежду. Последнюю, конечно, можно было бы и погладить, но что возьмешь с холостяка, поздно споглотился. Но, в принципе, ничего страшного. Выглядит он более-менее. Аня, поди тоже не в вечернем платье. С работы явится. Дверь. Замок. Рука Арсения тянется к запорам. Она дрожит. Перед глазами все расплывается. И слабость. Нет, только не сейчас. Пальцы ощущают холод ручки замка. Щелчок. Еще один. И... Хлынувшая потоком тьма стирает для Арсения реальность и он проваливается в небытие. Аня Кречетова стояла у двери, только что надавив кнопку звонка, И сама удивлялась своему волнению. Как перед первым свиданием, в самом деле. Это же Арсений, ее добрый друг, с которым она всегда чувствовала себя спокойно и раскованно, как раз потому, что в их отношениях не было никакого романтического подтекста. Правда, временами ее посещала мысль, что с его стороны все не столь однозначно, но девушка всегда гнала ее от себя. Они же просто прикалывались, общаясь друг с другом, и все их этакие фразочки, подколки, двусмысленности, чуть-чуть флирта, четко отмеренная доза, учитывая, что Аня была не свободна, просто дружеская трепотня. Так она всегда себя уговаривала и сама находила собственную аргументацию железной и чрезвычайно убедительной. Но сейчас, когда ее собственный статус вдруг резко изменился, она уже ни в чем не была уверена. И в собственных желаниях в том числе. Хочет ли она, к примеру, чтобы верным объяснением слов Арсения в их сетевых беседах оказались не приколы, а его к ней чувства? Желает ли она верить, что их объятия там, в Рязани, когда они прощались на вокзале, со стороны Арсения были более чем дружескими? И будь они там одни, он бы, возможно, даже решился на поцелуй. И почему сейчас она переминается в нетерпении, ожидая, когда он откроет и прикидывает, как его обнимет. Наконец раздался щелчок замка, второй, но дверь не открылась. «Арсений, это я!» – произнесла она, упираясь ладонью в дверь, и та неожиданно распахнулась. В небольшой сумрачной прихожей было пусто. «Арсений!» Она сделала шаг через порог, вглядываясь в полумрак. «Ты что, решил в прятки поиграть?» Никакого ответа. «Арсений, если ты задумал меня напугать, то, уверяю тебя, это совсем не смешная шутка!» Опять тишина. «Что за черт?» По спине Ани пробежала нервная дрожь. «Что-то не так». Сколько раз она видела в ужастиках, когда герои или героиня в подобных моментах совались куда не просят, и для них это заканчивалось самым печальным образом. В лучшем случае они находили труп хозяина квартиры. «Что за чушь? Тут не кино, в конце концов!» И все же первым ее побуждением было выбежать на лестницу и захлопнуть за собой дверь, но Аня с ним справилась. Левой рукой почти вслепую она нашарила на стене выключатель, и им. В первый момент яркий свет ослепил ее, и она даже рукой прикрылась. Пусто и тихо. И пыль на тумбочке у зеркала. Толстый слой. Конечно, мужчины, особенно холостяки, в большинстве своем редкостные неряхи, но не настолько же. Эта пыль вызывала у Ани ощущение заброшенности квартиры. Но этого просто не могло быть. Кто-то же открыл ей дверь. Она явственно слышала, как щелкнул замок. Девушке стало страшно. «Арсений!» Звук собственного голоса прибавил ей смелости, и она двинулась вглубь квартиры. «Кухня? Пусто. Ванная? Пусто. Комната? Единственная. Тоже с открытой дверью. Он или там, или...» Резко вдохнув и не давая себе шанса передумать, девушка шагнула в комнату. И тут пусто. Та же нетронутая пыль на мебели, словно хозяин тут месяцами не появлялся. Вот только в диссонанс с этой версией вступал светящийся экран монитора. На нем какой-то текст, открытый в варде. Аня пробежала его глазами вплоть до слова «Конец внизу страницы». «Его работа? Перевод?» «Он таки закончил его?» Щелкнув по иконке акробата в панели задач, она вызвала на экран окно PDF-файла на английском языке. «Да, перевод». Полное ощущение, что Арсений буквально только что встал из-за компьютера. Но тогда откуда эта нетронутая пыль? Даже если ты патологически ненавидишь уборку, если ты ходишь по квартире, берешься за предметы, передвигаешь их, следы все равно должны оставаться». А тут ощущение, что из всех вещей хозяин прикасался только к компьютеру. Стоп, а только ли? Смартфон, лежавший на тумбочке у кровати. Она ведь буквально только что отправила Арсению смс и он на нее ответил. Ну-ка, ну-ка. Девушка взяла в руки смартфон. Верно, на экране пыли нет. Им точно недавно пользовались. Коснувшись экрана пальцем, Аня увидела меню. «Так, сообщения, отправленные...» «Вот оно! То, что она прочитала полчаса назад!» «С нетерпением! Вот! Это Арсений его послал!» «Тогда куда он делся, черт возьми?» И тут за спиной раздался удивленный, гневный женский голос. «Эй! Кто вы такая и что тут делаете?» В коридоре стояла блондинка лет 35 В руках она сжимала миниатюрный электрошокер, а решительное выражение лица говорило о том, что в случае чего она пустит его в ход, не задумываясь. Пауза затянулась. «Мне повторить вопрос или сразу звонить в полицию?» Глаза блондинки просто искры метали. Оправившись от первого испуга и смущения, Аня решила, что нападение – лучшая защита, и с вызовом осведомилась – «А вы кто такая? Это же не ваша квартира!» «Моего брата! Последний раз спрашиваю, кто вы и какого черта тут забыли!» «Я подруга Арсения. Мы с ним по сети переписывались. Меня зовут Аня. Я в Рязани живу. Может, он обо мне упоминал?» Блондинка отрицательно мотнула головой. «Это не объясняет вашего тут присутствия!» «Он меня в гости приглашал. И вот я, наконец, смогла приехать!» «Долго ехали!» «Когда приглашал?» «Он давно меня звал, но мы с ним постоянно в контакте беседовали и сегодня даже смс обменивались». «Ложь!» «Что?» Лицо блондинки исказилось, губы дрожали, а на глазах даже слезы выступили. «Я не знаю, кто ты!» — резко сменила обращение она. «И откуда знаешь моего брата? Но сейчас ты нагло врешь!» «Да это правда!» — возмутилась Аня. «Вы в его телефоне посмотрите!» «Не буду я ничего смотреть «То, о чем ты сейчас говоришь, чушь собачья!» «Сегодня тело Арсения нашли в скалах семь братьев!» «Оно провалилось в расщелину, и поэтому на него наткнулись только сейчас!» «В морге сказали, что, судя по состоянию и телу, он мертв уже не меньше трех месяцев, поэтому...» «Эй, что с тобой такое?» Последнего Аня уже не слышала. Ее колени подкосились и она рухнула на пол в глубоком обмороке. Рязань. Три недели спустя. «Конечно, я осталась на похороны. Не могла же я не проводить Арсения в последний путь», — завершала свой рассказ Аня. Предательская влага снова выступила на ее глазах. «Он был так одинок. Родители умерли, а родная сестра с ним месяцами даже по телефону не разговаривала. Как так можно? Ни друзей, никого». «Человек исчез, а его три месяца никто не хватился. Безумие какое-то!» «У него, похоже, была только я. Хотя у, у него ли «Я уж и сама не знаю, с кем общалась последние месяцы». «Послушайте меня, Анна», — мягко заговорила сидевшая напротив девушки женщина лет 50 «и постарайтесь понять и поверить, отринуть скептицизм». «Я занимаюсь подобными вещами уже более 20 лет, и кое-что в этом понимаю». Вы столкнулись с неупокоенным духом вашего друга. Такое случается, когда молодые гибнут не своей смертью. Убийство или несчастный случай, как было с Арсением. У них, как правило, остается на земле некоторое незаконченное дело, не дающее ему идти в мир иной. Хорошо, что его незаконченным делом были не вы, иначе эта история могла для вас закончиться куда хуже. Да, он любил вас и хотел быть с вами но держало его на этом свете что-то другое. «Книга!» — воскликнула Аня. «Он книгу переводил, закончил, видимо, буквально перед моим приходом. Скорее всего, вы правы». Он не осознавал, что мертв, и продолжал свою работу, одновременно желая и боясь ее завершения, словно предчувствуя, что оно окончательно разорвет его связь с этим миром. «Откуда вы знаете?» «Опыт, Анна». Я умею общаться с теми, кто еще не ушел туда, за грань. Вам очень повезло, что он не успел завершить свой труд до вашего прихода. Условие неупокоенности исчезло, и мир иной властно позвал его. Арсений еще сумел открыть вам дверь, но дальше он не смог противиться этому зову. Кто знает, что случилось бы с вами, войди вы в квартиру раньше, чем он исчез. «Но как? Как мог призрак открывать дверь? нажимать на кнопки компьютерной клавиатуры, набирать сообщение и текст своего перевода. Он же бесплатный Тут все несколько сложнее. Духи существа энергетические, и сильные эмоции дают им возможность воздействовать на материальные предметы. В случае Арсения, очевидно, источником сильных эмоций выступали вы, а якорем его работа. Постоянное общение с вами придавало ему силы он смог закончить то, что не успел при жизни. Благодаря вам. Так что вы оказали ему большую услугу, помогли упокоиться. Вы, говорите, Арсений не ушел. Почему же он продолжает мне сниться? Возможно, остаточные явление вашей с ним связи, возникшие на энергетическом уровне, женщина бросила на Аню острый взгляд. Ну а кроме этого, осмелюсь предположить, что не только он был в вас влюблен, но и вы испытывали к нему аналогичные чувства, пусть даже не отдавая себе в этом отчетов я не импульсивно начала было возражать девушка, но потом осеклась и потупилась. Не знаю. Возможно. Это плохо? С человеческой точки зрения нет, но в подобных случаях это может стать источником проблем. Каких? Видите ли, Анна, наши чувства, кусающим за грань подобны кинжалу с двумя лезвиями. Они ранят нас, нам больно и плохо, но То же самое из-за нашей скорби испытывают и ушедшие. Как бы сильно мы не любили звать их обратно, последнее дело». Аня задохнулась. «А разве оттуда можно вернуться?» Женщина помолчала, а потом нехотя проронила. М -м, «Такие случаи весьма редки, но иногда подобные происходят». И поверьте мне, ничем хорошим для призвавшего такое приглашение не кончается. Дело в том, что оттуда возвращается уже совсем не тот, кого вы знали и любили. Переход через грань меняет его и не в лучшую сторону. Стираются человеческие понятия о добре и зле, жизни и смерти. Да, любить вас он будет по-прежнему. Хотя нет, сильнее. Точнее, сильнее. Испытывать болезненную страсть — это как быть предметом вожделения безумца. Любовь мертвых к живым — она несколько эгоистичного свойства, ревнивая и жестокая. Вернувшийся из-за грани дух будет стремиться оградить предмет своей страсти от всего его окружения, а потом и от самой жизни — Ему в нашем мире не слишком комфортно, но он никуда не уйдет, покуда жив призвавший, ибо теперь уже этот человек становится его якорем, и разорвать связь между ними практически невозможно. И когда он уйдет снова, то заберет с собой и призвавшего». Аня была слегка шокирована услышанным. «Но есть же обряды изгнания духов. Мистики начитались», — усмехнулась оккультистка, — или насмотрелись голливудских фильмов. Так вот, к вашему сведению, из 10 обрядов экзорцизма успешным бывает лишь один. Печальная статистика, но, к сожалению, верная. В остальных случаях все заканчивается смертью. Либо человека-якоря, либо изгоняющего, а иногда и обоих. Нет, уж до этого лучше не доводить. Я понимаю, очень на это надеюсь испытующий взгляд оккультистки словно рентгеном просвечивал. Как и на то, что в вашей истории там в Екатеринбурге была поставлена точка? Закрыв за собой дверь своей квартиры, Аня обессиленно прислонилась к ней изнутри. В этом месяце у неё всё с самого начала наперекосяк. После той безобразной сцены, что устроил ей Сергей на прощание, она думала, что хуже уже быть не может, но жестоко ошиблась. Боже, как она устала! Аня не привыкла ощущать себя такой издурённой и апатичной. Ее всегда энергичную и жизнерадостную этот чудовищный август просто высосал досуха. «Что ж так дышать-то трудно? Духотища!» Она прошла в комнату и распахнула балконную дверь. Ветер в Рязани сегодня был весьма бодрящий, особенно для августа. Обычно Аня, натура теплолюбивая, такой не жаловала, но на сей раз он был даже кстати – Пусть выдует и унесет прочь из ее жизни все беды и несчастья последнего месяца. Нет, тут какая же все-таки жестокая ирония судьбы? Почему, когда Аня только осознала, как ей нужен Арсению, он был уже три месяца мертв? Ладно, об этом лучше не думать, а то действительно можно накликать беду. Еще одну. А с нее уже хватит. Она попрощалась с Арсением там, в Екатеринбурге. А теперь... Надо попрощаться с ним в своей душе. Внезапно заиграла музыка, точнее, песня. Сперва Аня не поняла, откуда она доносится, но потом сообразила из-за распахнутой балконной двери. Девушка невольно улыбнулась, а музыка-то красивая и, более того, в ритме вальса сами собой пришли воспоминания о периоде, когда она осваивала этот танец и песня эта там тоже звучала только аня никак не могла вспомнить как она называется и кто поет Зато условный рефлекс сработал ей захотелось танцевать от желания до реализации один шаг она встала в исходную позицию, правая рука в сторону, ладонь утонула в кисти невидимого партнера, а левая на его плече. Пусть этим партнером будет Арсений. В первый последний раз, пусть им не суждено было станцевать друг с другом в реале, она подарит ему этот танец посмертно, на прощание. Перед глазами девушки встало его лицо, такое, каким она его запомнила по встрече в Рязани год назад. Вальс с тенью. И раз-два-три, раз-два-три. Вперед, пауза, назад, пауза, поворот, снова вперед. Кружение. Правая рука словно ощущает его пальцы, левое его плечо, а лопатка его ладонь. Раз-два-три, раз-два-три. Снова кружение, квадрат, встречные шаги, поменяться местами, поднять руку и сделать красивый пируэт, чтобы снова прийти в его объятия. В этот миг... В памяти возникло, наконец, название этой песни. Она, кажется, играла в фильме про Гарри Поттера «Мекано, Ихо де ла Луна». И почему-то ей стало холодно, причем вовсе не от дующего в балконную дверь ветра.